Глава 19. Тем временем четверо смершевцев и новоиспеченная следственная бригада из числа милиционеров упорно пытались напасть на след фашистских диверсантов. То, что это именно фашистские диверсанты отравили соль, а вместе с ней людей и верблюдов, а также еще и убили нескольких человек, оставив рядом с убитыми угрожающие записки, в этом у смершевцев не оставалось никаких сомнений. Уж слишком откровенным и очевидным был почерк всех совершенных злодеяний. «Делай со мной, что хочешь», — втолковывал Михаил Чистов Федору Белкину. «А все это спланированная диверсия. Ну не могло все произойти спонтанно само по себе. А стало быть, фашисты где-то совсем рядом». «Да я и не спорю», — согласился Федор Белкин. «Да, это спланированная диверсия». Понятно даже, для чего ее совершили, чтобы напугать людей и приостановить работу приисков. Я лишь сомневаюсь, что это сделали фашисты. А кто же еще?» Чистов пожал плечами. «Если бы это были немцы, на них бы сразу обратили внимание», — сказал Билкин. «Как ты укроешься, если ты немец? Даже если ты знаешь язык и законы и обычаи, людей в этих краях мало, каждый на виду, за каждым так или иначе пригляд». «Нет, это не немцы. Скорее всего, русские. Или, может, крымские татары, то есть свои». «Какие же они тогда свои?» — недоуменно проговорил Чистов. «Ну, завербованные», — поправился Белкин. Предатели, короче говоря». «Может, и так», — согласился Чистов. «А может, все-таки немцы? Допустим, не те, которые фашисты, а здешние. Я слышал, тут еще с дореволюционных времен проживало много немцев». «Так то до войны», — возразил Белкин, — «выселили, должно быть, их всех». «А если не всех?» — возразил в свою очередь Чистов. «Да даже если и не всех, что с того?» — задумчиво произнес Белкин. «Что, по-твоему, если немец, то обязательно фашист?» «И все-таки надо бы разузнать, остались ли в окрестных селах немцы», — сказал Чистов. «На всякий случай, для душевного, так сказать, успокоения». В тот же день и проверили. И оказалось, что да, живет в одном ближнем селе некто Иван Федотович, немец по национальности. Да и не просто живет, а, оказывается, еще и работает на соляных приисках. Да не просто работает, а развозит соль по ближайшим селам и городам. И, кроме того, сам же ее и грузит. То есть имеет к соли самое прямое и близкое отношение, причем на законных основаниях. «Но вот, видал?» – спросил Чистов у Белкина – «А ты говорил, немец возит и грузит соль, да при таком-то раскладе сунуть в борт какую-нибудь гадость, это же как дважды два, никто и не заподозрит». «Так-то оно так», — задумчивости почесал затылок Белкин, «да только это пока что чистая теория». «Но так давай возьмем его в оборот, этого Ивана Федуточа», — предложил Чистов. «Не бойсь, сознается». «А если не сознается?» — возразил Белкин. «И что тогда?» «Ну, не знаю». «А тогда мы можем спугнуть настоящих диверсантов», — предположил Пелкин, «И они затаятся, а то и того хуже, уйдут». «Это куда же?» «Туда, откуда и пришли, куда же еще. Или еще куда-нибудь. Ищи их потом». «Нет, тут надо действовать осторожнее». «Например?» «Например, установить за этим Иваном Федотычем тайное наблюдение. Хорошее дело» хорошее это оно, может, и хорошее», — вздохнул Чистов. «Да вот только кто будет наблюдать? Нас всего четверо, а дело не в проворот. Может, приставим к этому делу кого-то из милиционеров?» «Нет», — подумав, не согласился Белкин. Милиционера нельзя. Примелькались все они на прииске. А какой же ты тайный наблюдатель, если у тебя на лбу написано, что ты милиционер? Надо бы кого-то другого». «И кого же?» «Знал бы, сказал бы» вздохнул Белкин. «Надо подумать». Новоиспеченная следственная бригада так же, как могла, пыталась выйти на след юверсантов, но пока что безуспешно. Никто из людей ничего внятного не говорил. То ли ничего не знали, то ли опасались говорить правду. Скорее всего, не знали, потому что кого можно было подозревать. Вроде все свои, все на виду, все друг дружку знают. А возводить на праслину, да еще на знакомого тебе человека... Это дело очень нехорошее. Клевета, поклеп, а то и того хуже. В конце концов, один из следователей, тот самый парнишка, которого звали Протоном, напал, как ему самому показалось, на верный след. Правда, это был очень изыбкий след, а потому вполне могло статься, что он был ошибочным, но все же, все же. Тем более, что самому Протону отчего-то казалось, что этот след верный. Такое внутри протона возникло предчувствие, и как протон не пытался его из себя изгнать, оно продолжало терзать протона изнутри, и что самое главное, это предчувствие еще и крепло, и ничего протон ни с этим предчувствием, ни с самим собой подделать не мог. А дело было вот в чем. В поиске свидетелей Протон разговорился с двумя солдатиками. Он и думать-то не думал, что солдаты скажут что-то стоящее, потому и не затевал с ними никакого специального разговора. А просто однажды вечером он зашел в помещение старой кошары, приспособленной под жилье, и в изнеможении упал на подстилку из камыша, служившую постелью. А рядом сидели два солдата, Егор и Кузьма. Оба они готовились к ночному дежурству на приисках, но заступать было еще не время, и поэтому Кузьма и Егор томились от вынужденного безделья. «Ну что, сыщик, поймал диверсантов?» — спросил у Протона Егор. Протон ничего не ответил, лишь раздраженно перевернулся со спины на живот. «И то сказать», — вздохнул Кузьма, — «где же их тут поймаешь?» «Вот, даже СМЕРШ, пока мест никого не поймал, а уж наш-то брат. Да и как их поймаешь?» На лбу-то у них ничего не написано. Хитрые они, изворотливые. Одним словом, диверсанты. Допустим, представляется тебе кем-то одним, а на самом деле он диверсант. Понятное дело. Вот, Егор, хотя бы взять тебя. А откуда мне ведомо, кто ты есть на самом деле? А может, ты милиционер только снаружи, а на самом деле лютая вражина? Я вражина? От таких слов Егор даже вскочил на ноги. Ты выбирай-то слова. «А то как двину по лбу!» «Да это я так, к примеру!» Миролюбиво пояснил Кузьма. «Чтоб было понятнее!» «Ха!» И Давида произнес Егор и вновь улегся на камышовую подстилку. «К примеру!» «Хотя, если разобраться, то ты прав. Или вот тебе еще пример. Допустим, никто ни под кого и не маскируется, а просто ходит человек по прииску и делает вид, что у него дела. И ведь и вправду дела». А если, скажем, говорить взаправду, то промеж своих дел он еще и диверсант. Вот, скажем, взять ту женщину, которую мы с тобой встретили ночью на позапрошлом нашем дежурстве. Помнишь? Чего, спрашиваем, шляешься, с какой такой надобностью? А я отвечаю, учетчик. Считаю, говорит Бурты. За день не досчитала, так вот досчитываю ночью. Проверили, и в самом деле учетчик считает. Да ведь оно, может, и не считала она вовсе. «Может, бродила в темноте, преследуя какие-нибудь другие цели? А ведь после той-то ночи и стали все умирать, и люди, и верблюды. Вот и разберись, кто есть кто». «Это какая такая женщина?» Протон резко переменил свое лежачее положение на сидячее. «Где, когда?» «Я же и говорю, в позапрошлое наше дежурство», голосом в котором слышалось недоумение, пояснил Егор. «То есть две ночи назад». «Я, — говорит, — учётчица, — считаю, — говорит. Проверили, и вправду вроде учётчица. Ступай, говорим, нечего тут по ночам. Знаешь, не бойся, какие тут творятся дела. Знаю, — отвечает, — ну и пошла. А после этого и начался амор среди людей и верблюдов. Вот в этот самый момент и возникло у протона упомянутое предчувствие. Так, — сказал он сам себе, — такое значит дело. — А что? — встревоженно спросили солдаты. «Неужто оно и в самом деле?» «Да ведь баба, неужто и бабы могут быть диверсантами?» «Вот что, братва!» — решительно произнес Протон. «Об этом нашем разговоре никому ни слова, то есть ни единого упоминания, даже во сне!» «Э-э-э!» ошарашенно проговорили оба бойца разом. «Как зовут ту женщину, знаете?» — спросил Протон. «Запомнили ее имя?» В ответ Кузьма и Егор лишь растерянно переглянулись. «Ну а как она выглядит?» — спросил Протон. «Опознать ее в случае чего смогли бы?» «Баба как баба», — пожал плечами Кузьма. «Соответственно, и выглядит. Они, бабы, все одинаковые, особенно если в темноте на них смотреть». «Молодая или старая?» — в отчаянии спросил Протон. «Хоть это вы запомнили?» «Это запомнили», — с уверенностью ответил Егор. «Точно молодая и даже вроде красивая. Я еще посветил ей в лицо». Ну хоть что-то запомнили, горестно сказал Протон. В общем так, повторяю, никому о нашем разговоре ни слова. А то ведь и под трибунал загремите за такую вашу несусветную бдительность. Э! <связь> <связь> <связь> <связь> еще раз проговорили бойцы. Несмотря на позднее время, Протон решил действовать. Вначале он хотел немедля разыскать кого-нибудь из смерша и поделиться с ним своим предчувствием но потом понял, что делиться по сути нечем. Ну, женщина, ну, ходила ночью по приискам, так, может, и вправду считала бурты, или и доделывала какую-нибудь другую свою работу. Не успела доделать засветло, вот и доделывала в темноте. У четчика по много всякой работы, а то, что на следующий день на приисках начался мор, так это совпадение. В жизни много бывает всяких совпадений. Так чем же, спрашивается, делиться со смешем? Нечем пока делиться. А нужно сделать вот что. Нужно навести об этой учетчице дополнительные справки. Самые подробные. Кто она, откуда она, зачем она, ну и так далее. А потом еще за ней и проследить. Тайно, чтобы она ничего не заметила и ничего не почувствовала. И уже затем, пожалуй, можно пообщаться и со СМЕРШем. И Протон, не откладывая дело на завтра, отправился в приземистое каменное строение к контору. Он надеялся, что, несмотря на поздний час, застанет там кого-нибудь из начальства и выведает у него о таинственной учетчице все, что только можно. В конторе Протон действительно застал начальство. Больше того, самого главного начальника на приисках. Начальник сидел за шатким столиком, уронив голову на руки. Похоже, он спал. Впрочем, это было неудивительно, и в лучшие-то времена до появления на приисках диверсантов начальник почти не уходил с работы, а уж теперь и подавно. Тревожное время наступило на Севаше, смутное и страшное. Протон помялся в нерешительности, затем осторожно кашлянул раз, другой, третий. Начальник глубоко вздохнул и поднял голову. «Что такое?» – испуганно спросил он. «Зачем? Вы кто?» «Я прошу прощения», – смущенно сказал Протон. «Вот, разбудил вас, но тут такое дело. Срочное, короче говоря, дело. Вы кто?» – повторил вопрос начальник и потер ладонью лицо. «Что вам нужно?» «Из милиции я», — сказал Протон. «Вот разыскиваем диверсантов. Потому я и пришел. Надо кое-что выяснить. Срочно». «Понятно», — сказал начальник, и на его лице обозначилось осмысленное выражение, как у человека, который проснулся окончательно. «Из милиции, значит?» «А я вот вздремнул целыми днями на ногах, так что сами понимаете». «Понимаю», — сказал Протон, — «И потому еще раз прошу прощения». «Ничего», — сказал начальник, поднялся и сделал несколько энергичных движений руками. «Надо так надо. Тут такое дело. Так что вы хотите?» «А вот что». И Протон вкратце поведал начальнику то, зачем он к нему пришел. «Учетчица», — в раздумье проговорил начальник. «Вообще-то у нас все учетчицы женщины». «Молодая», — уточнил Протон, — «говорят, красивая». «Молодая и красивая», — проворчал начальник. «Очень точные приметы, я вам скажу». «Уж какие есть?» — развел руками протон. «Ладно», — сказал начальник. «Попробуем разыскать вашу молодую и красивую. Когда, вы говорите, это было...» «Вроде две ночи назад». «Вроде. Ладно. У меня есть график выходов. По нему и проверим. Там все записано. Кто выходил на смену, как его звать, величать. Где-то у меня была тетрадка». «А, вот она. Значит, две ночи назад. Что ж, запоминайте или записывайте, как хотите. Иванюта Людмила, так зовут ту учетчицу. Проживает в соседнем селе, в общем, недалеко». «Что еще вы о ней знаете?» — спросил Протон. «Ничего не знаю», — пожал плечами начальник. «Их много, а я один. Как тут знать про всех, да про каждую?» На глаза она мне не попадалась, стало быть, работает исправно. А больше мне и сказать нечего. Он еще раз рассеянно пролистал тетрадку и в недоумении спросил сам у себя. «А это еще что? Зачем? Ха, не понимаю». «Вы это о чем?» — насторожился Протон. «Да все о том же», — сказал начальник. «То есть об этой вашей учетчице Иванюте Людмиле». «А что такое?» «Да, в общем, ничего особенного», — пожал плечами начальник. «Хотя...» — вот тут... — он ткнул пальцем в тетрадку. «Записано, что она сегодня на работе. На приисках, стало быть. Такое, значит, дело». «И что же?» — не понял Протон. «Говорю же, ничего особенного», — повторил начальник. «А просто не ее сегодня смена, а она вышла на работу. Заступила три часа тому назад. Так тут написано». «Наверное, с кем-то поменялось сменами», — предположил Протон. «Понятно, что поменялось», — согласился начальник. «Но для чего?» «Мало ли что могло у нее случиться», — неуверенно произнес Протон. «Всякое бывает в жизни, вот и поменялось». «Может, оно и так», — в голосе начальника также ощущалась неуверенность. «А может, и как-то по-другому. Вообще-то у нас меняются сменами редко, а тут поменялось». «А если к тому же учесть, что вы ею интересуетесь, то тут и вовсе всякое может быть». «А ведь и вправду», — подумал Протон и даже похолодел от такой мысли, «а что, если оно и впрямь?» Вот и солдаты то же самое говорили, и начальник предполагает... «Э-э-э...» и где она может быть сейчас?» — спросил Протон. «Учётчица-то?» — отозвался начальник. «Уж этого я не знаю. В конторе ее нет, значит, где-то на территории...» «На территории», — рассеянно повторил Протон. «Вы вот что, никому не говорите о нашей беседе, ладно? А если она вдруг объявится в конторе, эта самая учетчица, то постарайтесь ее не выпускать до моего прихода. Загрузите ее какой-нибудь срочной работой, заставьте написать какой-нибудь отчет. А я обязательно появлюсь. Так и сделайте. Договорились?» «Попробую», — неуверенно произнес начальник. Но Протон уже его не слышал. Он вывалился из конторы в душную темени ночи и растерянно остановился. Он понимал, что ему нужно найти учетчицу Людмилу Иванюту, найти обязательно и немедленно. Уж слишком подозрительной особой казалась ему эта учетчица. Конечно, могло оказаться и такое, что он ошибается относительно этой учетчицы и зря подозревает ее «Ну а вдруг нет? Вдруг не зря? Ведь вот предчувствие. Натянутая невидимая струна гудит сейчас где-то внутри у протона. Да только где ж ее найти, ту учетчицу? Вон какая темень, а прииски разбросаны по всему берегу Севаша. Ждать, пока учетчица за какой-то надобностью придет в контору, а вдруг не придет? Или придет, когда будет уже поздно? Что именно будет поздно, о том протон не задумывался». Испытываемое им беспокойство мешало ему рационально и логически мыслить. И тут он услышал приглушенные голоса. Из тьмы вырисовались два смутных силуэта. Вглядевшись, Протон распознал в них часовых. Когда часовые подошли совсем близко, Протон распознал в них своих недавних собеседников, Егора и Кузьму. «Погодите-ка!» — окликнул он часовых. «Кто такой?» — строго спросил кто-то из них. «По какой такой надобности?» «А, это ты, следователь? Не спится? Все ищешь?» «Вы вот что», — сбивчиво произнес Протон. «Значит, караулите, это хорошо. Что, никого не видели и не встречали?» «А чего же не видели?» — сказал то ли Егор, то ли Кузьма. «Видели и проявили бдительность, как и положено. Проверили, кто таков, расспросили и отпустили». «А кого именно видели?» — волнуясь, спросил Протон. «Рабочих» ответили часовые, которые возвращались с дальних приисков. Они, значит, там ремонтировали повозки, в которые грузят соль. Да там же их и застала ночь. И вот, значит, они возвращались, а еще видели учетчицу. Учетчицу? От волнения голос Протону изменил, и он произнес это слово слишком громко. Ну да, учетчицу. Между прочим, ту же самую, которую видели в прошлое, о которой мы сегодня беседовали. Уж на этот раз мы ее узнали. «Точно она!» «И что?» — вопрос, который задал Протон, получился невнятным и бессмысленным, а оттого и глупым. «Да ничего!» — недоуменно произнес часовой. «Проверили, да отпустили, а чего ж? Учетчица, стало быть, на работе человек». «И давно вы ее видели?» — спросил Протон. «Недавно», — ответил часовой. «У нее и фонарик при себе, чтобы, значит, не заплутать в темноте. Или, положим, не упасть в какую-нибудь яму». «Ведь на приисках тех ям не сосчитать...» «Фонарик», — повторил Протон и энергично встряхнул головой. «Вы вот что, срочно найдите эту учетчицу и доставьте ее в контору». «Хорошо, доставим», — произнес один из бойцов. «Ты нас жди, мы мигом». И они растворились в темноте, а Протон, испытывая волнение, сделал несколько шагов взад-вперед, а затем вернулся в контору. «Сейчас ее доставят сюда» сообщил он начальнику «эту самую учетчицу». «Такие, значит, дела». Кошка управилась с делами еще до того, как в первый раз натолкнулась на часовых. Следуя инструкции, полученной днем от Сергии, она заложила взрывчатку в два бурта и еще в какое-то каменное здание. Кажется, это был склад, в котором хранилась всяческая мелочь, необходимая на соляных приисках. Все действительно оказалось просто. Подсвечивая фонариком, она установила стрелки на максимальное значение. Через 15 минут должны были прозвучать три взрыва. За это время кошка рассчитывала уйти от буртов и от склада как можно дальше. И тут-то она натолкнулась на часовых. Нет, она их не испугалась. А чего ей было бояться? Все триатские машинки она успела уже пристроить. Немецкий фонарик выбросила. Она учетчица, она на работе. Правда... Чувствовала себя кошка довольно-таки скверно, но до да, самочувствия это ведь не улика. Тем более, что и часовые ничего этакого не заподозрили. Они расспросили ее о том, кто она да что она, осветили ей лицо зажигалкой и отпустили. Торопясь и отступая в темноте, кошка пошла дальше. Вот-вот должны были прозвучать взрывы, но тут из темноты вновь вынырнули часовые. «А погоди-ка!» — окликнули они кошку, — Кошка остановилась. «Опять часовые! Что им надо на этот раз?» Отчего-то их внезапное повторное появление вызвало у кошки ощущение смутной тревоги. Хотя, казалось бы, чего тревожиться? Она сделала все правильно и вовремя, она вне подозрений. «Вот ты-то нам и нужна!» — сказал один из часовых, осветив лицо кошки зажигалкой. «А пойдем-ка с нами!» «Куда?» — спросила кошка, изо всех сил стараясь быть спокойной. «А куда надо?» — сказал часовой. «Там увидишь. Велено найти тебе и доставить». «Что, именно меня?» — спросила кошка. «А то кого же еще?» — хмыкнул часовой. «Тебя, красавица. Так что пошли. Да смотри под ноги, когда идешь. А то ведь тут сплошное убийство, а не местность. Яма на яме». «А ты поддержи меня под локоток», — спокойно ответила кошка. «Тогда глядишь и не упаду». «Хе-хе!» — ответил на это часовой. Смутная тревога не покидала кошку. «Куда ее ведут? Зачем?» «Неужто она сделала что-то неправильно и ее заподозрили?» «Вот, говорят, на приисках появился какой-то СМЕРШ. Ищут. Так, может, ее и ищут?» Женщину привели в контору. Внутренность конторы была освещена тусклой керосиновой лампой. Никакого другого освещения на соляных приисках не было. Здесь ее встретил какой-то парнишка в гражданской одежде». «Ага», — сказал парнишка. И тут-то и раздались взрывы. Сразу три, один за другим. Взрывы были такой силы, что затряслось все здание конторы. «Что такое?» — недоуменно спросил парнишка. Откуда-то из полутьмы появился встревоженный начальник и задал тот же самый, по сути, бессмысленный вопрос. «Что случилось?» И тут же где-то подальше ахнули еще два взрыва. Кошка, конечно же, сразу догадалась. Помимо нее на присках поусердствовал еще кто-то, такой же, как и она сама. «То да!» — крикнул парнишка и указал на одного из часовых. «Ты со мной! А ты!» — крикнул он второму часовому. «Остаешься здесь! Ее не отпускать до моего возвращения!» И он указал на кошку. Никакого пламени нигде видно не было, зато из темноты тянуло едким дымом. Отобсюду раздавались встревоженные голоса, Несмотря на то, что добыча соли на приисках была приостановлена, людей в ночной смене было немало. Откуда-то из темноты, тяжело дыша, выбежал майор Крикунов, и с ним несколько то ли солдат, то ли милиционеров. «Что случилось?» — громким голосом спросил Крикунов. Не у кого-то конкретно, а у всех сразу. «Что за взрывы?» Никто ему не ответил. «А что тут было?» — отвечать? «В темноте разве разберешься, что произошло?» Вот наступит рассвет, тогда и станет понятно, что случилось. «Прочесать местность!» — распорядился майор Крикунов, даже не зная толком, кто его слышит и кто, соответственно, будет исполнять его приказания. «Всех, кто попадется на глаза, задерживать и доставлять в контору для выяснения личности. Никого не отпускать!» Помаявшись в бессмысленной толкотне, Протон вернулся в контору. Взрывы взрывами, а у него было свое дело. Ему поручено было найти тех, кто эти взрывы задумал и осуществил. Ему надо было поговорить с учетчицей, Людмилой Иванютой. Он хотел задать ей несколько вопросов, хотя какие именно вопросы он будет задавать, это Протон представлял очень смутно. Он не знал, как вести допросы подозреваемых, его этому никто не учил. Поэтому он надеялся на вдохновение, а пуще всего на то, что эта самая учетчица, кем бы она ни была, вдруг возьмет, да и проговорится сама» то есть скажет что-то такое, почему с уверенностью можно будет судить, что вот она, та самая диверсантка. Конечно, все это были наивные чисто мальчишеские надежды, но ведь и сам Протон был по сути мальчишкой. Подчетчица была на месте, да и куда она могла деться, когда ее караулил часовой. «Что там?» – встревоженно спросил боец, завидев Протона. «Что за взрывы? Кто взорвал? Что взорвали?» Протон ничего не ответил, лишь неопределенно дернул плечом. «Понятно», — почесал затылок часовой. «Должно быть диверсанты. Вот ищем их, ищем. Ха, без толку». Протон с досадой взглянул на часового и сказал, «Ты помолчи, а лучше ступай туда, где взорвали, а мы тут побеседуем». Часовой огорченно крякнул и вышел. Протон внимательно посмотрел на учетчицу и присел на камень, служивший стулом, Настоящих стульев в конторе не было. «Вот», — сообщила он у — «взрывы? Целых пять. А до утра, может, и еще чего-нибудь ахнет. А я, следователь, ищу этих взрывников, а попросту говоря, фашистских диверсантов». Кошка ничего на это не ответила, лишь зябко передернула плечами, и это не ускользнуло от взгляда протона. «Вы, я вижу, хвораете?» — спросил он. «Да вот нездоровится немного», — ответила кошка. «Чего же вы работаете?» — спросил Протон. «Так ведь надо же кому-то работать», — ответила кошка. «Но ведь не ваша же смена», — возразил Протон. «Я узнавал, вы вышли не в свою смену. Поменялись? Для чего же?» «Надо мне, вот и поменялось», — ответила кошка. «Вам-то какое дело?» «Оно, конечно», — согласился Протон. «Всякие нужды бывают в жизни». «Но ведь вы же больны. Зачем же меняться сменами, если болеешь? Неужто такая срочность?» «Может, и срочность», — ответила кошка. «И что же за срочность?» «Не ваше дело», — поморщилась кошка. «Спрашиваю не из пустого интереса, а как следователь», — четко произнес Протон. «Так что прошу ответить». «Кавалер обещал ко мне ночью заглянуть», — кошка еще раз передернула плечами. «Долгожданный кавалер. А тут как раз моя смена. Вот я и поменялась, чтобы не упустить такого случая». «Понятно», — Протон даже смутился от такого откровенного признания. «Кавалер, но ведь все равно вы хвораете». «Вот он меня и подлечит», — усмехнулась кошка. После таких слов собеседницы Протон решительно не знал, какой вопрос ему задать еще, и вдруг его осенило. «А где ваш фонарик?» — спросил он. «Какой фонарик?» Подчетчица глянула на Протона, и тому на миг показалось, что в ее взгляде промелькнул страх. «Не было у меня никакого фонарика». «Ну как же», — возразил Протон, вглядываясь в лицо собеседницы. «А часовые говорили, был у вас фонарик. Вы, значит, шли и светили им себе под ноги. Но в тот самый момент, когда они вас остановили в первый раз...» «Ах, это...» — кошка едва заметно усмехнулась. Я уже про него и забыла. Потеряла я фонарик, выронила и даже не заметила, когда. А не жаль? Вещь-то редкая. Где сейчас раздобудешь другой фонарик? Ну, что поделаешь?» Развела руками кошка. «Конечно жаль. Вы что-то еще хотите спросить? А то мне надо идти. Сами же слышали взрывы. Значит, и мне найдется работа. Ведь горе, вы же понимаете». «Да, идите», — сказал Протон. Учетчица тотчас же вышла из конторы, а Протон какое-то время продолжал сидеть на камне, задумчиво глядя в стену напротив. Никакого удовлетворения от разговора с учетчицей он не чувствовал. Наоборот, чувства смутного раздражения и неудовольствия одолевали его. Не договорил он с учетчицей ох, не договорил, и вопросы он задал ей не те, какие следовало бы, и ответы его не устраивали. Он чувствовал, что учетчица обвела его вокруг пальца — ничего, по сути, не сказав ему стоящего и правдивого. Так, всякие отговорки, которые и проверить-то невозможно. Но ведь чувство — это не доказательство. Чувство вообще штука обманчивая. С помощью чувств диверсанта не изобличишь. Ох, не так он, протон, построил разговор с учетчицей. Ох, не так. Неумело, несуразно, по-глупому, никудышный из него следователь». Чтобы отвлечься от собственных горьких мыслей, Протон попытался размышлять на другую тему, а именно про фонарик. Вот ведь фонарик, пустяковая, в общем, штуковина. Но это смотря с какой стороны взглянуть. Кто же вот так вот запросто и легкомысленно теряет фонарики? Ведь по нынешним временам фонарик — редкость. И при том вещь очень даже полезная — Освещения это по ночам, считай, нет никакого, а учетчица взяла да и потеряла фонарик, да еще и сообщает об этом самым спокойным тоном, можно сказать, с полным равнодушием. Никакого тебе огорчения. А чего оно так? Вот ведь вопрос. Но что, если она его и вовсе не потеряла, а, скажем, выбросила? А тогда возникает еще один вопрос, еще интереснее предыдущего. Для чего, спрашивается, выбросила? Может, чтобы избавиться от улики? Допустим, фонарик для до такой степени приметный, что и вправду лучше его выбросить. Подсветил фонариком, сделал свое дело, то есть сунул бомбу куда надо, и зашвырнул фонарик в темноту, и попробуй его сыщи, а найти бы надо. Найти и посмотреть, что за фонарик. А еще надо бы Протону немедленно встретиться с кем-нибудь из СМЕРШа и поделиться с ним своими тревогами, сомнениями и размышлениями. А то ведь вот какой ворох вопросов навалился на Протона. И попробуй из него самостоятельно выкарабкаться. А что же, кошка? После разговора с Протоном она, конечно, встревожилась. Вот ведь как она не таилась, а все же привлекла к себе внимание». Впрочем, поразмыслив, она успокоилась. Что значит «привлекла к себе внимание», а может и не привлекла? Скорее всего, следователи опрашивают всех подряд, надеясь, что хоть кто-то сообщит им что-нибудь ценное. Так оно и должно быть, а потому о чем беспокоиться. Да и потом насчет следователей. Что, этот мальчишка, который задавал ей наивные и нелепые вопросы, и есть следователь? Если они все такие, тогда и вовсе нечего опасаться» кто ее может в чем-то заподозрить. Она работает на приисках учетчицей, она женщина. Разве могут женщины быть диверсантами? А значит, искать будут мужчин. Что ж, пускай ищут».